Глава 9. Самозабвение. Сяобай уселся на землю, скрестив ноги и начал медитацию. Фэй Ю напротив удобно устроился на боку, разглядывая небо и наслаждаясь вяленой рыбой. Когда ему надоело лежать, он встал и занялся различными поделками из травы. Шли часы, темнело, постепенно поднимался холодный ветер, а звезды на небе мерцали ярким светом, превращая небосвод в долину грёз. По Ю воспользовался лишь небольшим количеством снадобья, но его аромат ещё долго будет витать в воздухе. Сяобай просидел в одном положении довольно долго, но на удивление совсем не проголодался. Сяобай, ты спишь? Нет, я слышал, как двигается Дзяома. Правда? Не дыши и прислушайся. Сяобай затаил дыхание, но в его ушах шелестел только печальный шёпот вечернего ветра. Ничего не слышу. Значит, ещё не время. Время для чего? «Тебя лучше попытаться уснуть, прошептал Фэйю. Цяома только начинает двигаться, сразу он не появится. Сяубай не мог успокоиться и все продолжал смотреть на звезды. Живя во дворце, он и не подозревал, что ночное небо может быть таким огромным, безграничным. Звезды сияли серебристым светом и казалось, смотрели на мальчика в ответ. Однако он не мог понять, как вся эта красота вместилась в дупло обычного дерева. Если вы видите мою семью, произнёс Сяобай про себя, обращаясь к звёздам: "Передайте им от меня приветствие". Он протянул руку к небу, и в этот момент ему показалось, что его родной город, который находился за тысячи миль, прямо перед ним. В тот же момент Сяобай услышал ровное дыхание Фэйю и успокоился. День и ночь сменяли друг друга, и три дня пролетели в одно мгновение. Сяобай всё это время ничего не ел и пил только воду. Фэй Юй же не особо ограничивал себя. Вяленое мясо и рыба, овощные лепешки и миска с лапшой. Он больше не поджигал благовония, так как их аромат все еще витал в во воздухе. Иногда друзья разговаривали друг с другом, обсуждая безобидные истории и случаи из жизни. Фэй Юй ни о чем не просил Сяобая и терпеливо ждал появления Цзеома. Утром четвертого дня Сяобай продолжал медитацию, когда вдруг Фэй Юй прошептал ему на ухо: «Пора». Мальчик резко открыл глаза, посмотрел по сторонам, но гигантского жука нигде не было видно. И где же он? Фэй Ю не ответил, но указал на свое ухо. Красные пятна исчезли, но на их месте появились темно коричневые точки. Что это? Это джаома, сказал Фэй Ю. Что? Джаома не гигантский жук? Как ты и говорил в начале, пациенты видят гигантское насекомое, но на самом деле его тело крохотное. Он бьёт человеческую кровь, и обнаружить его совсем непросто. Сяобай инстинктивно поднял руку, пытаясь смахнуть насекомое с уха Фейю, но несмотря на то, что жук был крошечным, он казалось прочно присосался к коже и совершенно не двигался. От него невозможно избавиться так просто, сказал Фейю. Сяобай пристально посмотрел на друга и заметил, что за три дня его лицо осунулось и выглядело измождённым, а выразительные глаза потускнели. А если нагреть серебряную иглу и проткнуть его, предложил Сяобай. Но тебе скорее всего будет больно. Боль неизбежно, но игла вряд ли поможет, покачал головой Фэйю и продолжил. Есть только один способ избавиться от аджаома. Какой? Жук чрезвычайно мал, поэтому нож его не заденет, а игла не проткнет. В него можно только выстрелить из лука, и выстрел должен быть очень точным. Но наконечник стрелы намного больше этого жука. Как же нам тогда быть? удивился Сяобай. Конечно, ты не можешь выстрелить в него из обычного лука, ответил Фэйю. Тем не менее, у тебя нет права на ошибку. В случае промаха Цяомо может испугаться и забраться глубже в тело жертвы, и тогда она однозначно умрет». Я, конечно, хорошо стреляю, но никогда не пробовал целиться в такую маленькую мишень, неуверенно произнёс Сяобай. Кроме того, сам больной должен не оплошать и как можно скорее достигнуть состояния, когда границы между внешним и внутренним мирами стираются самозабвение. Самозабвение? Разве учитель не научил тебя искусству забвения? Спросил Фэй Ю. Необходимо сосредоточиться на чистом пространстве, освободив свое сознание от каких-либо мыслей. Это как представить себе абсолютно пустую и белую комнату. Также больной должен полностью довериться стрелку, ведь ему ни в коем случае нельзя двигаться. Сяобай опустил голову и не произнес ни слова. "Что с тобой?" спросил Фэйю. "Можешь ли ты мне полностью довериться?" Взгляд Сяобая был полон неуверенности. "Если я что-то сделаю не так, то могу навредить тебе. Когда мы спускались в обрыв, разве не ты мне сказал доверяю, потому что мы друзья?" "Вот и все». Улыбнулся Глубнулса Фэйю. Но это не то же самое. Я видел, как ты стреляешь из лука и считаешь, что ты меткий стрелок. Разве этого недостаточно? произнёс Фэйю. Теперь, когда мы выманили Дзаома в течение трех следующих дней, его будет привлекать аромат благовоний, поэтому он никуда не денется. Ты как раз успеешь потренироваться и избавишься от этого жука. У нас есть время, но лучше начать как можно скорее. Ты действительно в меня веришь? Сяобай всё ещё сомневался. Я отношусь к людям с равнодушием и подозрением, поэтому мне тяжело кому-либо доверять, произнёс Фю, глядя на Сяобая. Но, во-первых, ты был выбран самим учителем, поэтому я готов рискнуть. А во-вторых, во-вторых, у меня нет другого выбора, не так ли? Хорошо, тогда я начну тренироваться как можно скорее. Сяобай, казалось, почувствовал облегчение, узнав, что друг верит в него. Фэй достал из ящика деревянный лук и колчан со стрелами и отдал их мальчику. Это не такой хороший лук, как Дацзу, но для его изготовления использовали длинный рог крупного скота хорошего качества. В нашем случае его более чем достаточно. Тренируйся на неподвижной мишени. Когда обретешь силу в руках и покой в сердце, а все стрелы будут попадать в цель, приходи ко мне. Сяобай натянул тетиву и выбрал в качестве мишени дерева. Понаблюдав какое-то время за мальчиком Фэй Ю, погрузился в свою медитацию, чтобы достичь самозабвения. С каждым днем Сяобай ощущал, как дрожь покидает его руки. Каждый выстрел попадал точно в цель. Когда он почувствовал, что достиг совершенства, то, взяв лук, направился к Фэй Ю, но, сосредоточившись на практике, он понял, что совсем не замечал, как состояние его друга постепенно ухудшалось. Фэй Ю, который всегда был спокоен и наполнен духом, сейчас прислонился к дереву и едва дышал. На фоне его белоснежного одеяния особенно стало заметно, как потемнели его глаза. "Фэй Ю, что происходит? Тебе плохо?" Сяобай бросился к другу. Тот с трудом покачал головой. "Я немедленно избавлюсь от этого жука". Сяобай крепко стиснул лук в руке. "Нет". Фэй Ю сделал несколько быстрых вдохов. Не волнуйся, я упорно практиковался, так что не причиню тебе вреда. Сяобай забеспокоился еще сильнее, заметив, что лоб Фэйю покрыл холодный пот. Пока это невозможно. Ты достиг только стабильности и точности, но тебе не хватает гибкости и изменчивости. Нужно снова практиковаться. Фэйю пришлось приложить немало усилий, чтобы тихо ответить ему. Как мне этого добиться? Иди, принеси деревянный ящик. Сяобай сразу отложил в сторону лук, схватил ящик и поставил его перед Фейю. Мне не хватает сил. Открой его, прошептал юноша. Я? С разрешения Фейю Сяобай потянул крышку ящика, но она не поддавалась. Губы Фейю слегка шевельнулись, он пробормотал что-то невнятное. После этого крышка со щелчком открылась. Сяобай заглянул внутрь и не мог поверить своим глазам. Он нес ящик на спине, но понятия не имел, что внутри. В прошлый раз он видел, как из ящика прямо в небо выстрелил луч света, разгоняя туман. Фэй Юй так и не объяснил, что это было. Сначала Сяобай думал, что в ящике несколько отсеков, но заглянув в него сейчас, он понял, что внутри совершенно пусто. Хотя нет, не совсем. Внутри находилась огромная и непостижимая черная дыра. В этот момент мальчика охватило искушение дотронуться до неё. "Сяобай, тебе нельзя", поспешно остановил его Фэйю. Сяобай резко отдёрнул руку и почувствовал дрожь по всему телу, как будто его оттолкнула неведомая сила. Что не так? Ты не знаешь, как пользоваться ящиком, ответил Фэйю. Я начну произносить заклинание, а как закончу, ты должен будешь протянуть руку и кое-что достать. Но пока я читаю заклинание, тебе нельзя туда лезть. Что может произойти? спросил Сяобай. Ты будешь в большой опасности, и даже я Не смогу тебе помочь. Голос Фейу стал таким тихим, что его едва можно было расслышать. Сяубай переживал, что если с ним что-то случится, то Цзяома точно погубит его друга, поэтому решил не действовать опрометчиво и ждал указаний Фейу. После того, как чтение заклинания завершилось, мальчик сунул руку в дыру. По ощущениям пространство напоминало водную гладь, но более вязкую на ощупь, словно гладкий шелк. Вытащив руку, Сяобай обнаружил, что держит в ней небольшой лёгкий лук, сделанный из ивы, и несколько коротких перьевых стрел. Я выпущу небольших бумажных змеев. Голос Фэйю становился всё тише и тише. А ты возьми новый лук и постреляй по ним. Как я могу тренироваться, когда ты в таком состоянии? Я верю, ты можешь спасти меня. Фэй Ю произнёс последние слова и закрыл глаза, словно силы окончательно его покинули. В тот же момент из чёрной дыры в ящике вылетел первый бумажный змей и со свистом взмыл в небо. Сяо Бай неосознанно взял новую стрелу, натянул тетиву ивового лука и прицелился. Солнце жгло глаза, становилось невыносимо жарко, но он всё неустанно поражал мишень за мишенью. Где это я? Его взгляд задержался на чёрном сундуке с красным узором, бронзовой квадратной статуэтке, позолоченном подсвечнике и висящей занавески. Похоже на спальню господина Лина. Сяобай протёр глаза и поднялся с места. Это был сон? Выспался. Господин Лин уже снял свой тяжёлый лисий мех и переоделся в тонкую рубаху. Его состояние, кажется, немного улучшилось. Я был на горе Чулань вместе с Фэй Там мы забрались в дупло тысячелетнего дерева гинкго. Как я мог оказаться в вашей спальне? удивился Сяобай. Где, где ты был? <findings> улыбнулся господин Лин. Я просил тебя найти мне лекаря и выписать лекарства. Ты привёл самого лучшего. Он сразу определил, что со мной, и стал лечить. Потом ты устал и заснул. Я решил тебя не будить, так как ты выглядел уставшим. Сяобай встревоженно огляделся вокруг. Где Фэйю? Разве он не здесь? Ты имеешь в виду лекаря с чёрными волосами в белоснежном халате и с поникшими плечами? Да, так он уже ушёл. Кстати, перед уходом он попросил меня передать тебе спасибо, что избавился от диаома, ответил молодой господин Лин. А что-нибудь ещё этот лекарь говорил? встревожился Сяобай. Нет, только то, что я уже передал. Сяобай ринулся к двери и выскочил во двор. Фэйю нигде не было. Однако во дворе на земле валялся тот самый деревянный ящик. Сяобай протянул руку, чтобы открыть крышку, но, как и прежде, она не поддавалась. Господин Лин последовал за мальчиком и спросил: "Что такое дзяома, о котором он говорил?" "Помните гигантского жука, которого вы видели, когда заболели?" сказал Сяобай. "Это и есть дзяома? Значит, это ты от него избавился?" удивился молодой господин. После того, как ты привел сюда лекаря, жук больше не появлялся. Я не видел, как ты его поймал. Тогда что именно мы сделали? Вы Вы, господин Лин опустил голову и о чем то задумался. Лекарь зажег целебные благовония, а затем, как мне показалось, я увидел сон, в котором рассказывал историю. Историю? Удивленно спросил Сяобай. Какую? Историю из прошлого, Произнес господин Лин. И себя показалось, что он очутился в далёком, далёком месте за пределами двора и где-то в другом времени. Как я уже упоминал, хоть я и седьмой сын первого министра, но всё ещё остаюсь сыном наложницы, с детства меня всегда и везде сопровождала мама. Жили мы в доме у подножия горы Чулань. Отец тогда занимался служебными обязанностями и редко приезжал нас навестить. Только во время праздников он приказывал слугам привести меня к нему. После того, как я впервые вошел в его особняк, у меня не осталось особых впечатлений об отце. Я лишь запомнил, как он сидел на высоком стуле с золотистой бутылкой вина в руке и выглядел очень величественно. У его супруги было слабое здоровье. Рядом постоянно топилась печи, горький запах лекарств окутывал все пространство. Я тогда очень испугался и заплакал. Мою мать не пускали в особняк первого министра, но она никогда не жаловалась. Она занималась рукоделием и каждый день учила меня читать и писать. В хорошую погоду она брала меня на прогулку по горе, и мы любовались пейзажем, цветами и играли у ручья. Нас не беспокоили остальные члены семьи, и мы проживали мирные и веселые дни вместе. Когда я подрос, мама разрешила мне играть на горе одному. Сначала я считал, что Чулани необитаемая и пустынная гора, рядом с которой находилась только одна гостиница. Однако неожиданное происшествие заставило меня столкнуться с местными жителями. В тот день я, как обычно, поднимался в гору, то месил землю, то копал траву, то играл в ручья. В общем, хорошо проводил время и даже не заметил, как уходил всё дальше и дальше. Я шёл по уединённой тропе, которую никогда раньше не видел. С обеих сторон дорога заросла бурьяном, и чем дальше я шел, тем выше он становился, но мне не хотелось останавливаться. Со временем путь делался все круче и опаснее, но я так и не повернул назад. Неужели это та самая гора, по которой я гулял каждый день? В пути я старался осматриваться, но густой туман преображал все до неузнаваемости. Мне казалось, что я потерял рассудок и только опомнился, как споткнулся о камень и упал прямо у горного ручья. В тот момент я запаниковал, но беспокоился вовсе не о своей жизни, а о том, что будет делать моя матушка, если меня не станет. Впрочем, недолго я об этом думал. Прозрачная струя воды тут же устремилась вверх, залив мои уши, нос и рот. Вода окутала мое тело, волосы развивались, все расплывалось перед глазами, и я потерял сознание. В темноте я почувствовал легкий аромат какого-то лекарство, похожее на сладковатый запах душистого османтуса, но с примесью горечи, а потом вдруг открыл глаза.